Навстречу солнцу. Я бегать не люблю. Скучное занятие. Бежишь и бежишь, никакой интриги. В университете я едва укладывалась в норматив по стометровке, зато с удовольствием играла в факультетской сборной по волейболу. В Париже бегают все. Во Франции это вообще самый распространенный вид спорта. Джогингом минимум раз в неделю занимается каждый восьмой, включая стариков и грудных младенцев. Николя Саркузи даже совещания проводит на бегу. Журналисты пристально следят за тем, с кем он совершает очередную пробежку. Если новое лицо, следует ждать перестановок. В Париже даже для туристов устраивают забеги. За час другой с профессиональным гидом можно все достопримечательности обежать. с т о и т недешево – двести евро, но приезжие б и з несмены очень довольны. Сидишь целый день на переговорах или на конференции, а потом надел кроссовки и свежий воздух, простор, Париж. Все мои парижские друзья бегают. Назначить встречу с ними на утро воскресенья просто невозможно. У всех пробежка. Они постоянно обсуждают, кто с какой скоростью пробежал дистанцию в прошлый weekend. 17 километров в час – нижняя планка. Половина из них бегает марафоны. Один мой знакомый пробежал целых восемьдесят: Париж, Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Квебек, Женева, Берлин. В его фотоальбоме восемьдесят одинаковых фотографий: финиш, и з м ж д а н н о е л и ц о в к е п о ч к е и веселая толпа вокруг. Он не спортсмен и никогда им не был. Просто бегает каждый день в обеденный перерыв. Сто километров в неделю норма. В свои пятьдесят семь. Он уже раз восемь обогнул планету бегом. В такой атмосфере не начать бегать просто невозможно, и я побежала. Конечно, сто километров в неделю слишком, а от трех до десяти вполне для меня. Честно скажу, бегаю не ради бега, а ради непередаваемого ощущения, которое испытываешь, когда дистанция пройдена. Все, больше бежать не надо. Это счастье. В погожий выходной. во всех парижских парках и вдоль Сены впору ставят светофоры не бегают только ленивые и недужные самый массовый забег парижский марафон из десятков марафонов проходящих в мире этот самый популярный потому что самый достопримечательный маршрут проходит по е л и с е й с к и м полям через площадь Согласия далее по Ревали мимо Парижской мэрии к Бастилии затем к древнему Венсенскому замку и потом назад по набережной Сены, вдоль острова с и т е и Лувра, мимо Эйфелевой башни, до западных парижских окраин и Болонского леса. Это бывает каждое второе воскресенье апреля. В этот день у Триумфальной арки с в е т о п р е с т а в л е н и е Народ начинает подтягиваться к семи утра. Надо получить повязку с номером и специальный чип. маленький пластмассовый кружочек, с помощью которого четко до сотой доли секунды фиксируется время старта и финиша. чип обычно крепит на кроссовку. гремит музыка, все разминаются, делают последние перед стартом пипи, -пи. туалеты просто большие открытые писсуары, которыми заставлена а в е н ю окружающие деликатно отводят глаза, все терпимы и очень доброжелательны. потом бросают прямо на асфальт теплые одежки п р о щ а й дедушкин свитер, и встают на старт. В восемь пятнадцать стартуют инвалиды на колясках. Все остальные в восемь тридцать. Лавина граждан устремляется вниз по е л и с е й с к и м Сорок тысяч бегущих одновременно. Сорок тысяч со всей Франции, Европы, из Америки, Канады, Австралии и Японии. Это необыкновенно захватывающее и радостное зрелище. Счастливые, ц е л е у с т р е м л е н н ы е люди нежным апрельским утром бегут навстречу солнцу. Оно как раз поднимается из дымки в конце е л и с е й с к и х точно за площадью Согласия. Сорок тысяч счастливых, уверенных в себе людей. Я видела марафонцев в костюмах Спайдермена и Белоснежки, мужчин одетых женщинами и женщин поперек себя шире. бегунов с собакой под мышкой, с кружевным зонтиком, с политическим плакатом и громко говорителем, и даже с тележкой, груженной настоящими овощами и фруктами. Парижский марафон — немножко карнавал, на который приходят показаться и развлечься. Но большинство здесь, конечно, не за этим. Большинство хочет испытать себя. Самые быстрые из них преодолевают дистанцию за два с небольшим часа, медленные, но упорные, за семь. Каждый четвертый с дистанции сойдет, но это не поражение. Проигравших тут нет. Тут важно не рекорд побить, а себя побороть.